Ярость из стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдив Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу. Гупы с полком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдив Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку.